Кроме воли, значение которой этим отнюдь не отрицается, мы обладаем еще творческой фантазией, то есть иррациональной, инстинктивной функцией, которая только и может придать воле содержание, способное примирить противоположности. Эту-то функцию Шиллер и постиг интуитивно как источник символа, но он назвал ее влечением к игре, и этим сделал невозможным использование для дальнейшей мотивации воли. Для того, чтобы дать волю содержанию, он прибегнул к разуму и благодаря этому очутился на одной из сторон. Однако он удивительно близко подходит к нашей проблеме, когда говорит: "Итак, эта сила ощущения должна быть уничтожена, прежде чем закон, то есть разумная воля, заступит вместо ощущения. Недостаточно того, чтобы началось нечто, чего раньше не было". Человек не может непосредственно перейти от ощущения к мышлению. Он должен сделать шаг назад, ибо только через уничтожение известной определённости может вступить в действие противоположное. Итак, он должен мгновенно освободиться от всякого определения и пройти через состояние простой определяемости. Ему необходимо в известном смысле вернуться к тому отрицательному состоянию простой неопределённости, в котором он находился в то время, когда ничто ещё не влияло на его ощущения. это состояние было лишено всякого содержания, и теперь необходимо соединить такую же неопределённость и такую же безграничную определимость с ней возможно большим содержанием. Ибо непосредственно из этого состояния должно возникнуть нечто положительное. Определение, которое человек получает через ощущение, должно быть удержано, ибо он не должен терять реальность, но вместе с тем оно должно быть устранено Воскулкано заключает в себе ограничение, ибо должна наступить неограниченная определяемость. Это малопонятное место может быть без труда понято на основании всего вышесказанного. Не следует только упускать из виду, что Шиллер постоянно склонен обращаться за разрешением проблемы к разумной воле. Но если мы отрешимся от этого момента, то слова Шиллера станут вполне ясны. Шаг назад. И есть отвлечение от противоположных влечений. Отрешение и отход либидо от внутренних и внешних объектов. Правда, Шиллер имеет здесь в виду прежде всего чувственный объект, потому что он всегда стремится, как уже сказано выше, перейти на сторону разумного мышления, которое ему кажется необходимым для определения воли. А все-таки он чувствует настоятельную необходимость упразднить всякое определение. Через это имплицитно дано и от решения от внутреннего объекта, от идеи, иначе было бы невозможно прийти к полной свободе от всякого содержания и определения, иными словами к тому первобытному состоянию бессознательности, когда дискриминирующее сознание ещё не различало субъекта и объекта. Совершенно ясно, что Шиллер rozumел при этом то же самое, что я разумею под интроверсией в бессознательное